Ну и чего? прорал он по-русски. Стою, а дальше что? Что дальше баш на баш, честно говоря, не знал. Он был слишком удивлён, даже поражён. Я бруно Алегро мать твою! Человек-ядро продолжал орать карлик довольно воинственно, хотя по-прежнему не двигался с места. Голос его слегка дрожал и срывался иногда в истерический фальцет, но баш на баш на это не обратил внимания. Эй ты. Оглох, что ли? Или обосрался со страху, а? Я бруно Алегра де, понял? А ты что за хрен с горы? Здесь я задаю вопросы, отозвался баш на баш. Стой где стоишь, это запретная территория. Предъяви документы в развёрнутом виде. Карлик негромко выругался и стал хлопать себя по одежде. Потом хлопать перестал. И выругался ещё раз, но уже гораздо громче. Ты что, ослеп, что ли? Рыкнул он так, что Башна-Баш дёрнулся и два не нажал спуск. Бруно Алегра не обязан никому ничего показывать. Вот он я, что тебе ещё надо? Радуйся, что видишь меня и до сих пор живой. А ну облизай, покажись, а то каркаешь, хрен знает откуда, как папкарс с вышки. Бруно Алегра подумал Башна-Баш. Он говорит это так, словно всем известно его имя. Словно это пропуск высокого уровня, словно он привык командовать, и ему все беспрекословно подчиняются. Может, он какой-нибудь маршал? Вроде как Клим Ворошилов. Ворошилова все знают, и документы у него спрашивать никому в голову не придёт. Но карлики маршалами не бывают. А почему тогда он бежал от своих, если маршал? Или это никакие не свои, а вот оно что? Наверное, те за разломом это чужеземные захватчики или оппортунисты-предатели обруна Алегра, знаменитый борец за коммунистические идеалы. Ты на демонстрации ходишь, спросил баш на баше осторожно и попал в точку, потому что как раз недавно Бруно шёл на стрелку с хомяком, попал на Тверскую в толпу пожилых людей с красными флагами и едва унёс ноги. «Был недавно, чуть не затоптали, в сердцах выругался человек-звезда». «А чьи портреты там несли?» С изуисткой хитростью задал замаскированный вопрос Башмакин, чтобы окольным путем получить ответ на главный вопрос, волнующий его вопрос. Раньше он не обладал такой изощренной продуманностью. «Да чьи? Сталина, Ленина, этого бородатого Маркса?» На душе у Башмакина полегчало. А а Гитлера несли, всё же спросил он на всякий случай. То, что с дуба рухнул, воскликнул Бруно. За это же сажают. Вот у нас на зоне был пассажир в день рождения Гитлера выжил с его портретом к мавзолею 3 года дали. Всего 3 года, поразился часовой. За Гитлера? Всего, передразнил маленький человек. Ты попробуй посиди 3 года в зоне день как на воле год. После короткой паузы прозвучал контрольный вопрос. А ты Сталина веришь? Уважаешь нашего вождя? В наступившей тишине раздался металлический щелчок, подсказавший правильный ответ. А то как же, мать твою, искренне воскликнул Бруно. Да Сталина, если хочешь знать, до сих пор зэки на груди выкалывают. Он подумал немного и добавил: "Сталин это пахан железный". Он бы лешева и его говнюков в быстрых стенки поставил. Башна-баш убрал пальцы с ручек душки. "Я рядовой Башмакин", сказал он, вставая. "Боец особого подразделения 79 внутренних войск. Это мой пост". "Башмакин? Осенька Башмак с череповеской десятки тебе не родственник, быстро отозвался карлик". "Нет, наверное. У наших только в Киеве родня была". Ну ладно, нет так нет, Бруно несколько раз шмыгнул носом, утёрся рукавом, почесал бороду, напоминающей изрядно потраченную обувную щётку. Так я это, слушай, чего ты в темноте такой сидишь? Включил бы фонарь какой-то ли, а то мне рожа твою не видно, опять шмыгнул. А может, ты и не башмак никакой, откуда я знаю? Прошу прощения, товарищ Бруно. Я соблюдаю светомаскировку. Непосредственной близости от охраняемого объекта находится посторонний. Они вооружены. Это ты пролешьва, что ли, перебил его карлик? Да брось, да никакой он не посторонний. Он, в общем, он, в общем-то, свой, хотя, брона замялся. Но это как повезёт. Да. Вчера был свой, сегодня глядишь, не, сегодня у него затык какой-то произошёл, это правда. Не стой ноги, что ли, встал. Ну я с ним переговорил, если что. Не сыбашмак. Он меня слушается с полуслова, потому что я умнее его в 14 раз. Я скажу ему, он тебя не тронет. Никто тебя во всей Москве не тронет, потому что потому что я, Бруно Алегра. Да включишь ты свет в конце концов или нет, едрить твою налево. Голос у него был настоящий, командирский, зычный. Может, поэтому Баш на Баш безропотно включил электрический фонарь и осветил себя, показываясь неожиданному гостю. "Твою мать!" Бруно шарахнулся назад. Башмакин был похож на обряженного в советскую военную форму вампира из страшной сказки, лысый, с щелеобразным ртом. Нос с огромными ноздрями, а глаза и вовсе нечеловеческие, бездонные, свет в них не отражался, как две дырки в голове, да еще опирался вампир на громадный пулемет с торчащей из него лентой. Чувства переполнили карлика и выразились только в одном лишь слове. Блядь! После чего громадными прыжками человек-ядро, оправдывая своё прозвище, бросился обратно к разлому. Возможно, он собирался перемахнуть через пропасть в обратном направлении, ещё раз продемонстрировав чудеса акробатического искусства, но Бруно Алегра, как известно каждому, никогда ни от кого ещё не убегал. Сам он тоже об этом вспомнил, может, вспомнил о чём-нибудь ещё. Во всяком случае, он притормозил у самого разлома и крикнул лешему: "Эй ты, леший!" Мы тут с Башмаком толковище ведём, слышь? У нас тут пулемёта хуеные есть, и гранаты, и два танка ещё. Да. Так что ты не рыпайся там, понял? На той стороне тоже зажглись фонари. Бруно увидел тоннельщиков, занявших боевые позиции. Кто такой Башмак? Да часовой он. Башмак ин фамилия по-нашему. Башмак караулит тут чего-то. Нормальный пацан. Ты его это, Леший. Не трогай, а то он нас в капусту тут покрошит. Он на танке приехал, слышишь? На двух танках. Он тебе коксу там случайно не отсыпал, спросил Леша, какой ещё танк? Не базарь по пустому, заорал Бруно, окончательно войдя в роль. Сейчас он покажет тебе какой танк. Я его еле-еле успокоил, понятно? У него пулемёт выше меня ростом, и тебя, кстати, тоже, и гранат гора, и автоматов старых штук 20. А сам он как этот призрак «Свет в глаза заходит, а там темные дыры, ни зрачков, ни белков, ничего!» Леший замолк, ему надо было переварить полученную информацию, и даже фонари погасил на всякий случай. «Что он охраняет там, твой башмакин?» – спросил он через минуту. «Не знаю. Я только начал эту самую, ну, терки тереть, переговоры короче». Из темноты за разломом донеслась чья-то в полголоса произнесенная фраза. «Да врет он все, товарищ майор. Он сам с собой там разговаривает, похоже». На что Леший очень внятно ответил. «Цыц, Рудин, без тебя разберусь». «Хорошо, Бруно!» — крикнул Леший. «Сколько тебе времени нужно?» «Не знаю. Он какой-то долбанутый. Час, может, два». «Даю тридцать минут», — сказал Леший. «Так ему и передай. Через полчаса мы наводим переправу и форсируем щель. И скажи ему, ни танки, ни пулеметы тогда не помогут». «Да ты не ссы это! Все будет в лучшем виде. Я Башмака уговорю, он пацан с войскей, вас не тронет». Бруно постоял еще, почесал бороду, махнул рукой и пошел обратно. Больше идти ему было некуда. Или сюда. или к лешему, который того и гляди, опять забьет его в наручники. Башмакин ждал на прежнем месте автомат на изготовку и был по-прежнему страшен, особенно черные дыры вместо глаз. И поза у него была какая-то не совсем человеческая, словно он в любую минуту готов был встать на четвереньки. Бруно перевел дух и сказал, «Ну, ты слышал, все, да? Все нормально?» Леший тебя не тронет, я ему приказал. Но ты тоже того. Он из-под лобья глянул на караульного, перехватив его чёрный дырчатый взгляд, отвернулся, но мысль свою закончил. Не выкабенивайся тут особо. Башмаки напустил автомат. А ты не похож на остальных товарищ Броно сказал он, имея в виду, конечно, подземных обитателей, попуасов. Выглядишь цивилизованно, опрятно. И ты гораздо умнее их. Это странно. Откуда ты пришел? Да я в четырнадцать раз умнее, уточнил Бруно. И ничего тут странного. Это я еще с Бадуна на Расслабоне. А пришел я с Лубянки. Откуда ж еще? С площади Дзержинского. Прямиком оттуда вы и пришел. Да я умнее всех двадцать два раза, когда трезвый. С Лубянки? Ты что, работаешь в МГБ? Удивился Башмакин. Да, точно. Где же ещё Бруно важный кивнул. Он готов был сейчас работать где угодно и с кем угодно, готов был верить хоть в Сталина, хоть в чёрта лысого, лишь бы выпутаться из этой передряги. Но он понимал, что слова надо чем-то подтверждать. На мне всё МГБ держится. Видишь, побриться даже некогда. Он энергично потеребил свою бороду. В конце концов, борода это не пустые слова, это вещественные доказательства. И те, что с тобой не тоже из МГБ, уточнил Башмакин. Лежит-то? Так так он, блядь, самый законченный мгбист. То есть в положительном смысле, конечно. Ну да. Он тоже с Лубянки настоящий майор, мать его. Башмакин не понимал, слишком много информации, слишком быстро, слишком громко, слишком грозно и непонятно кричит этот странный брюна Олего. Так зачем вы пришли сюда с оружием, спросил часовой. Почему ведёте себя так, будто вы враги? Да нихуя мы не враги, ты чего, Бруно искренне возмутился. Я Бруно Легра, народный артист СССР, тайный агент КГБ или как там его. Я террористам не дал Кремль взорвать, блядь. Да ты ж смотри, как уже я враг. Баш на баш поджал без губы, как у ящерицы рот. Посмотрел на часы, отстегнул от пояса флягу Протянул ее Бруно. «Это коньяк. Старый, французский». Тот жадно схватил, отвинтил пробку, понюхал точно коньяк. И вдруг засомневался. Пить из фляги этого подземного упыря ему почему-то расхотелось. «Это... нет, в общем, не впадлу, просто на работе не бухаю», – буркнул Бруно, возвращая флягу. Башмакин с уважением посмотрел на него и... Без бровей и без волос и лицо немного вытянулось. Я тоже не употребляю обычно, сказал он. Тем не менее, отпил из горлышка ещё раз, посмотрел на часы. Но теперь уже всё равно. Осталось 17 минут. Рабочее время или нерабочее? И я свою работу закончил. И ты, видимо, тоже. И те, кто с тобой. Что ты гонишь, не понял, Бруно? Слушай, у тебя тут дышать нечем. Ничего. 17 минут потерпишь. Да что ты заладил про 17 минут? Разозлился карлик. Что такого через твои 17 минут случится? Свежий воздух пойдёт, что ли? Через 17 минут сработает заряд. Я активизировал систему ликвидации командного пункта. Объект рассекречен противником. По инструкции я должен взорвать его. Бруно так и застыл с открытым ртом. Ты охуел, что ли, заорал он так, что его услышали, наверное, на том берегу разлома. Какого, блядь, командного пункта? Какого нах взорвать? 17 минут на череповедскую зону захотел Козлин Рожа. Он заметался из стороны в сторону, бросился был в сторону разлома, но тут же вернулся, спросил с Надежды: "Ты что фуфло прогнал?" Я охраняю секретный стратегический объект, спокойно объяснил Башмакин. Совершенно несанкционированное вооружённое вторжение. Объект должен быть Какой объект? Ни хуя никаких не должен быть. Что удумал, Бруно, даже подскочил на месте. Служить мою команду. А ты меня, товарищ Сталина, товарищ Бери и начальника МГБ приказывай отставить, рявкнул Башмакин. Отставить взрывы! Это неправда. Товарищ Сталин, номер в 1953 году. Чёрнок дырка в глаз Башмакина что-то недобро сверкнуло. За 3 года до того, как я заступил сюда в караул. Как за 3 года? Ты что, с 56 года здесь топчешься? Поражённый Бруно на какое-то время даже забыл про заряд. Да. Больше полувека, всю жизнь. И мне, честно говоря, всё это здорово надоело. Башмакин опять поджал рот. И это старая ветка, всё что здесь. А ещё хуже то, что творится у вас наверху. Я всё это время слушал радио, следил за тем, во что превращается моя страна и всё время ждал момента, когда можно будет дёрнуть ручку тумблера. У Бруно вытянулось лицо. Он перестал орать и подпрыгивать и даже как-то успокоился вроде. И и что будет? Если дёрнуть, ничего не будет, сказал Башмакин. Москвы не будет, Госдумы вашей не будет, пробок не будет, коррупции не будет. Нормально, сказал Брунов вполне серьёзно. Я бы тоже дёрнул, наверное. Но мначаль улетел бы на маленьком самолётике. 15 минут проговорил Башмакин. Он стоял перед Бруно, вытянув длинные руки по швам, безглазый призрак из далёкого прошлого, который осталась только в сентиментальных пафосных фильмах и величественных зданиях на проспекте Мира, на Кудринской и Лубянской площадях. Он не был похож ни на Дылд, ни на маленьких людей Он вообще ни на кого не был похож из ныне живущих разумных существ. Крохотный осколок старого мира, застрявший где-то у самого сердца мира нового, мира сытого и пьяного, мира хитрого и жадного, глупого, жестокого и... какого еще? Да какая разница? Все равно Бруно не собирался умирать. Москва, коррупция, хрен с ними! Их действительно можно взорвать, но лично он, Бруно Алегра, человек ядро, лично он должен жить. При том, что никакого самолёта ни маленького, ни большого у него нет. Вот что Башмак сказал Бруно, откашлевшись. Вижу ты пацан реальный. Тебя на пост поставили, ты полвек отстоял, значит, не лох пидальный, ни дешёвка, ты почти как Филин. Пацан сказал, пацан сделал. Только ты рядовой, твоё дело маленькое приказы выполнять. А со мной пришёл леш, и он майор. И он отвечает за все эти, как их, ракоходы там и прочее, за всю подземную хероту, короче. И твой объект выходит подпадает под его эту самую юрисдикцию, сказал Башмакин. Но ты понял? И у него есть большой спецприказ командования сменить тебя, Башмак, на твоём трудном посту. Ты тут отрубил порядочно. Пусть другие теперь по караулят. «Твое дело сейчас награды получать, до жизни радоваться. Тебя ждут ордена премии санаторий и квартиры на Кутузовском. Бабы, ты представляешь, какие сейчас бабы в Москве, а, башмак? У тебя ж в пятидесятых все в ватниках ходили да в валенках. Не разобрать, где баба, где мужик». Где ноги, где жопа, а сейчас челочки тоненькие, юбки едва трусики закрывают, да ноги их и не носит. А если и носит, это тебе не ритузы до да колен, это два шнурочка и Треугольник маленький, а под ним всё выбрита на чисто, бруны мечтательно рассмеялся. За время этой идиотской выходки он и сам как ни странно успел соскочиться по простым человеческим радостям, которые ожидали его наверху. «Короче, ты офигеешь, башмак! Увидишь такую красоту и обкончаешься, я тебе гарантирую, а объект свой передашь представителю власти, товарищу лешему, что все на месте, все в ажуре и все такое!» «Чего они не носят?» – недоверчиво поинтересовался башмак. «Трусы, что ли, не надевают?» «Да не до трусов сейчас!» – сорвавшись со спокойного тона, заорал Бруно. «Беги, выключай свою муру, быстро!» «А документы у них есть?» — нерешительно спросил Башмакин. «У кого?» — ошалел от такого поворота Бруно. «У баб?» «Да ты то про трусы, то про документы совсем запутал». «У представителей власти твоих». «Да там такие ксивы, что ты в штаны наложишь!» — ряпкнул Бруно, подпрыгивая от нетерпения. «А коли не наложишь, они свяжут тебя по рации со своим начальством на Лубянке, да хоть с самим президентом он, кстати, мой кореш. Ну что, уставился? Беги, выключай свою хренотень!» «Какую хренотень? Как выключать? Дезактивировать систему самоликвидации, что ли?» «Точно! Дезактивировать ее к гребаной матери! Беги, а то я тебя прямо здесь в трибунал устрою!» Караульный стоял, не двигаясь, все так же вытянув руки по швам, будь то в оцепенении. Бруно уже решил было плюнуть на все и бежать к лешему, рвать когти наверх. С лешем и то лучше, чем с этим психопатом. И вдруг правая рука Башмакина поднялась. Ладонь чётко по уставному приложилась к пилотке. "Приказ понял", сказал он. "Во время моего отсутствия прошу оставаться на месте, свет не включать, оружие не трогать". Башмакин развернулся кругом и действительно побежал. Фонарь он выключил, судя по всему, свет ему был ни к чему. Брона остался в полной темноте.